Формула гениального коллектива. «В коллективе через коллектив для коллектива». Макаренко. Эскиз проблемы. «Совместный труд воспламеняет в людях такую ярость свершения, какое они редко могут достичь в одиночку». Эмерфон. Коллектив. Как часто в самых разнообразных смыслах мы употребляем это слово. «Коллектив» — группа людей, работающих вместе, Производственный коллектив, профессиональный коллектив, коллектив артистов, коллектив ученых. Да ли какие еще значения имеет это емкое слово. От коллектива научных работников до коллектива участников художественной самодеятельности. Мы знаем о коллективном творчестве, о коллективных учащихся, о товарищах по коллективу. Сегодня коллектив слово у нас очень распространенное и для нашего общества необходимое. Это особенность, характерная черта социалистических, коммунистических отношений. В основе нашей морали – товарищество, солидарность, общность интересов, преданность делу коллективы. «Мы даем друг другу торжественные и твердые обещания», – говорил Ленин, «что мы готовы на всякие жертвы, что мы устоим и выдержим в этой самой трудной борьбе, борьбе с силой привычки, что мы будем работать годы и десятилетия, не покладая рук». Мы будем работать, чтобы вытравить проклятые правила. Каждый за себя, один бог за всех. Мы будем работать, чтобы внедрить в сознание, в привычку, в повседневный обиход масс правила «все за одного и один за всех». Ленин указывал, что коллективизм лежит в основе пролетарской морали. Он призывал бороться против замкнутости, обособленности, за учет целого и всеобщего – за подчинение интересов частного интересам общего. Вся история нашего общества – героическая борьба за утверждение ленинских принципов коллективизма. Коллективизм – черта коммунистическая. Для нас, людей социалистического общества, очень важно не только объединение людей общей целью и общим трудом, но и общей организацией труда. Конечно, коллектив, который ухал дубинушкой или пользовался не очень сложными машинами, и коллектив, который для управления производством применяет автоматизированные системы и электронно-вычислительные машины, это разные коллективы. Вот почему в последнее время так много внимания уделяется совершенствованию коллективов и методов управления. Именно здесь, в коллективе, широкое поле Для совершенствования, для исследований, благоприятный материал для постановки эксперимента. Именно здесь необходимо получить наивысший КПД творческого объединения работников. Зададим себе вопрос, до какой степени совершенства можно довести работающий коллектив? Известно, что разные коллективы работают с разной степенью эффективности. Один хуже, другие лучше. А можно ли работать с эффективностью близкой к наивысшей? скажем прямо, не боясь гиперболизации, можно ли создать гениальный творческий коллектив? Вопрос столь неожиданный, что большинство, по-видимому, сочтут его шуткой, хотя все понимают, в наш век, когда подавляющая часть жизненных проблем решается коллективами, открытие эликсира творчества для коллективов было бы необычайно ценно. Открытие эликсира творчества, а может быть, он давно существует, А если существует, то, без сомнения, немедленная реакция любого и каждого, где и как его получить. Признаюсь сразу, эриксира пока не существует, но поиски его привели к решению многих сложных проблем работы и взаимодействий в коллективе. Чем дальше, тем больше коллективные формы работы будут всюду брать верх над индивидуальными По мере усложнения различных форм деятельности человека будут усложняться и коллективы. Но какой бы сложность ни была в том или ином коллективе, мы, люди, не должны забывать о человеческом аспекте функционирования коллектива со всеми его психологическими сложностями. Хотелось бы подчеркнуть слова «психологическая сложность». Сегодня без ее познания не решить вопросов научной организации труда, не найти оптимальных способов выполнения трудовых операций, не изучить вопросов стимулирования труда, не понять проблем совместимости людей, не сделать правильного профессионального отбора. Не случайно психолог профессор Леонтьев писал недавно, что изучение человеческих отношений в разных сферах общественной практики признается сейчас во всем мире одной из ключевых проблем. Для специалистов это давно не секрет. Жизнь коллектива можно так расщепить, что она представит совокупность более или менее успешно разрешаемых конфликтов. Конфликты эти, конечно, возникают в процессе различных взаимодействий. С кем и чем? Здесь ложная, запутанная система. Она тем запутаннее, чем сложнее коллектив. Но поскольку, как уже говорилось, в основе коллектива человек, нетрудно выделить три системы взаимодействия – человек, человек, человек-среда, человек-машина. При совместной деятельности успех дела зависит от каждого в отдельности и от всех вместе. Индивид сотнями нитей связан со своими коллегами, поэтому нередко желание личные интересы ему приходится подчинять интересам коллектива. А сколько вопросов возникает при анализе проблемы «человек-среда»? Все знают, сколь сложны аспекты среды в сфере управления. Каковы позиции, лежащие в основе взаимодействия мнений членов коллектива? Как меняются мнения в зависимости от позиции коллектива? Какова потребность в благоприятном психологическом климате? отношение коллег, отношения руководителей – отношения со стороны общественности и, наконец, все многообразие задач, которые стоят перед теми, кто работает в наш машинный кибернетический век. От того, насколько правильно человек владеет машиной, насколько правильно управляет ею, командует отдельными механизмами и всем агрегатом в целом, может зависеть исход всего дела. Признаться следует сразу. Не все аспекты поднятых проблем уже решены, поэтому лучше всего преподнести их читателю так, как они есть, со всеми техническими трудностями, шероховатостями и неожиданностями. Именно поэтому поставлены в заголовок слова, имеющие оттенок извинения, неопределенности, эскиз проблемы. Внутренне, надеюсь, найдутся желающие добавить к эскизу много других важных штрихов, чтобы получилось, Более полная картина совершенствования творческих коллективов. Разнообразие коллективов практически необозримо Представьте себе, в какие бы дебри мы попали, пытаясь анализировать все их особенности. Поэтому рассмотрим наши вопросы на примере лишь одного типа коллективов – научного. В научных коллективах наиболее обобщенно и, главное, в свете самых современных воззрений проявляются интересующие нас проблемы. Допустим, вас назначили начальником создающейся научной лаборатории научно-исследовательского института, и вы категорически заявили дирекции и ученому совету, что собираетесь создавать коллектив с помощью научных методов. У нас не всегда, еще и не везде, должным образом воспринимают подобные новшества, поэтому и реакцию на такое заявление представить не столь сложно. А может быть действительно не нужна В этом деле наука. Может быть и нельзя уложить в математические формулы и графики методу создания и воспитания творческого коллектива. Да и нет никакой такой науки коллективов. Ведь жили до сих пор, построили ту, расщепили атом, запустили спутники, и все это сделали коллективы. И всюду по-простому, без фокусов. Верно, творческие коллективы работают. Но с каким КПД? В последние годы крупнейшие антропологи мира все чаще приходят к выводу – эволюция человека как организма затухает, зато интенсивно, почти взрывообразно идет эволюция сверхорганизма, человеческого коллектива. Мы являемся свидетелями и участниками крайне сложного процесса создания сверхмозга Земли. Любой трезвый наблюдатель, окинув мысленно путь человечества за последние несколько тысячелетий, заметит, что Мощь и сложность коллективов, их роль в решении жизненно важных проблем, непрерывно нарастает. Но практический опыт людей и расчеты ученых говорят, в большинстве случаев производительность творческих коллективов, заводы, НИИ, КБ, министерства не достигает своего теоретического оптимума. Причем, чем сложнее сверхорганизм, тем дальше от оптимума он работает, тем больше остается неиспользованных золотых резервных процентов. Дело тут гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Специалисты в области социальной психологии давно заметили, что в больших коллективах изредка происходит какой-то странный скачок уровня активности, участников охватывает единый порыв, удесеряется эмоциональная и физическая энергия почти разрозненная масса людей превращается в единый сгусток живой материи способной совершить необычное в эти мгновения в коллектив словно из неведомых глубин вливаются неведомые силы вспомните перекрытие несея работу которая объединив тысячи людей возвысила их до такой степени энтузиазма что настроение Взаимоотношения, если хотите психологический климат, зиждились на одном, на жажде сделать великое дело. Об этом явлении, кстати, писал Маркс, указывая, что при большинстве производительных работ общественный контакт вызывает своеобразное возбуждение жизненной энергии, увеличивающей индивидуальную производительность отдельных лиц. Ученые называют это удивительное свойство человеческого коллектива этот удивительный скачок уровня активности эмерджентностью. Один из крупнейших математиков мира Джон фон Нейман строго доказал, что возможности той или иной материальной системы существенно зависят от количества элементов ее образующих. Например, чтобы кибернетическая машина обрела одно из высших свойств живых существ, способность создавать себе подобных, она должна состоять не менее чем из 200 тысяч элементов. Иными словами, на определенных уровнях сложности количества элементов системы дает качественный скачок. Резонно предположить, что по мере роста сложности коллективов на диаграмме их интеллектуальной активности тоже должны наблюдаться подобные скачки. К сожалению, такие факторы пока не обнаружены. В чем же дело? Некоторые ученые считает, что самопроизвольная эмерджентность возможна лишь в сфере эмоций, а интеллектуальный порыв коллектива надо специальным образом организовать. Успешный опыт мозговых атак научного метода организации коллективного научного творчества голосует за это предположение. Эти ряд других факторов позволяют сегодня говорить о возможности и необходимости создания теории организации гениального коллектива.